поёт Эдит Пиаф. Наталью Кунчеловскую, знаете? спросил ФГ. Которая написала самое короткое в мире стихотворение в соавторстве с мужем, с самим Сергеем Михайлковым. Решила потегаться с Чуковским и написать новую антибактериальную поэму, сказку для детей. Муха села на варенье, сочинила она первую строчку. В это время её позвали к телефону в коридоре, а Михалков, увидев сочинённое, добавил своё. Вот и всё стихотворение. Кончайте валять дурака, остановила меня ФГ. Наташа несколько раз звонила мне, приглашала, я отнекивалась сколько могла. Но больше тянуть невозможно. Предлагаю вам сопровождать меня завтра в концерт Наталии Кончеловской, сказала ФГ безрадостно. А что будет петь, не сравненная, спросил я. Вы меня иногда ставите в тупик. Откуда у вас берутся такие приступы слабоумия? Йорничите над женщиной, не зная её. Я вам не давала никакого повода, процитировала она, неизвестно что. Мы идём на концерт-лекцию, поёт Эдит Пиаф. И дадут его не в театре Страды, а в Московском университете, в коммунистической аудитории. Надеюсь, понятно, что такая аудитория требует соответствующего настроя. священного трепета стены коммунистической у меня не вызывали. Сколько здесь выслушано лекций Радцага по истории древней Греции, а Дияновны по истории советского кино был такой факультатив, докладов и выступлений на комсомольских собраниях. Правда, на этот раз нас усадили на самые почётные места в первый ряд. где никогда мне сидеть не приходилось. На сцене появилась дама солидного возраста, но кокетливая и улыбчивая, очень аккуратная. На лбу тщательно уложенные колечки, одно к одному, отглаженное платье с оборочками и рюшечками, кружевной платочек, изящно выглядывающий из левого рукава. Ах, Париж, Париж начала на город снов и мечты. Не забыть его площадей, бульваров, улочек с кафе на открытом воздухе, предназначенных не для буржуа, а для простолюдинов. В одном из таких кафе меня пригласил на вальс человек с крепкими руками рабочего. "Откуда вы такая?" спросил он. Я из страны советов из Москвы, сказала я. И чудо! Он изумлённый прекратил всякие ухаживания и только просил об одном: расскажите о вашей стране. Кончеловская сделала глаза и заговорщически кивнула Раневской. Опешившая Эфг Растеряна улыбнулась и незаметно толкнула меня в бок. Не смейтесь, умоляю. Как ей было трудно. Кончеловская на сцене работала для неё и только для неё. Она обращалась к ней, рассказывая о судьбе Эдит Пиаф, как бы предлагая разделить вместе с ней страдания певицы. А когда звучали фонограммы с голосом парижского воробушка, почему-то именно это сравнение пришлось Кончаловской более всего по душе, и она употребляла его без конца. Когда Пиаф запела свои трагические монологи, рассказчица переживала вместе с ней, успевая посылать ФГ выразительные взгляды. Ну как? Слушая певицу, она кивала, показывая, что понимает каждое её слово, одобряет наиболее с её точки зрения удачные строфы, а после окончания песни закрывала глаза, не в силах прийти в себя от нахлынувших чувств и впечатлений и держа паузу. Если же в зале вспыхивали аплодисменты, Кончеловская вставала со своего кресла и величественно склоняла перед публикой голову влево, вправо. Можно ей крикнуть бис, тихо спросил я ФГ. Прошу вас тише, потерпите, шептала она и тут же сделала внимательно-восторженное лицо. Боже. Какой позор. Ну я натерпелась, говорила ФГ, когда мы пошли после концерта домой. Сейчас у нас мерзкие серые газеты, все на одно лицо. А будь моя воля, я воскресила бы традиции Напа и поместила бы рецензию Страшная месть коммунистической Этот замучивший нас ленинский тезис о соответствии формы содержанию. Ещё один такой концерт, и я подпишусь на полное собрание всех классиков марксизма сразу. Недавно я прочла очень любопытную статью Чуковского в литературке, кажется, как раз на эту тему. Корней Иванович вспоминает, что ещё до революции Купил роскошное издание Войны и мира с многочисленными цветными иллюстрациями. Делал их художник Апиц, мещанин по натуре и обыватель по восприятию. Чуковский начал в который раз читать Толстого и не смог. Мешала цветная дребедень с завитушечками, ряшечками и сантиментами. Как представляете? Корней Иванович, заперся в своей комнате, сел у печки и всю ночь сладострастно вырывал картинки из книги и из всех томов и жёг их. Жёг с наслаждением, пока не убедился, что ни одной не осталось. «У меня к вам просьба. У вас же есть записи, принесите их. Давайте просто послушаем». одну великую ПЯФ. На следующий день я принёс ФГ магнитофон и плёнку ПЯФ, где записаны 12 её последних песен. Мы слушали молча. ФГ лежала на тахте, подложив под голову подушки, и плакала, закрыв глаза ладонями. Рагическая песня «Белые халаты» напугала ее. Когда я предложил повторить запись, она сказала «Не надо». «Мне нельзя, я очень боюсь». «Это я боюсь» было сказано и во время чтения второй части Зощенковского «Перед восходом солнца». Я читал роман вслух, ФГ восхищалась удивительным языком его – мыслями, картинами прошлого, ей знакомого и близкого. Когда же Зощенко перешёл к выяснению причин своего страха, к поискам истоков нервного расстройства и стал рассказывать о внезапно появлявшейся в его воображении руке, от которой он не мог скрыться, ФГ прервала меня. Прошу вас, пожалуйста, не надо. Мне нельзя После всего, что ФГ видела и пережила в гражданскую войну, голод, тиф, жестокость и зверство террора, с трупами, раскачивающимися на фонарях и лежащими неделями на улицах, всего, что так гениально описал Булгаков в «Белой гвардии» и «Беге», она заболела. Боялась выходить из дому, переходить дорогу. Этот страх сохранился у неё надолго. Ей пришлось лечиться. Болезнь вынудила её оставить на время сцену. Евгения решалась ступить на подмостки, особенно подходить к их краю, и казалось, что там, где сидят зрители, обрыв, пропасть, бездна. Зощенко пишет о том, Как выяснив причину возникновения своего страха, он смог сам излечиться, убедить себя, что в основе его боязни лежит ничто иное, как цепь бессвязных совпадений, цепь случайностей, поразивших в детстве его воображение. Не знаю, как прошло лечение ФГ. Может быть, страх перед больницей и перед необходимостью бросить сцену Лучшее, что у нее тогда было, победило стальные страхи. Но когда Раневская появлялась в первом акте странной миссис Сэвидж в тихой обители, догадывалась, где она, и, испытывая страх человека, которого засадили в психушку, боялась подойти к рампе, я каждый раз вспомнил, вспоминала её рассказ о том, что случилось полвека назад.